Урок 2. Бесконечная жизнь души. Кто же мы на самом деле? Что вы имеете в виду, когда говорите «я»? Вот вы произносите простое слово «я». Что вы подразумеваете под этим? Свою внешность, ум, характер, социальные и семейные роли, чувства, эмоции – поведение, поступки, таланты и способности, то, чем вы владеете, то, что о вас думают другие, все это вместе? Скажите «я», прислушайтесь к себе, где, в какой части вашего существа отзывается это слово. Может быть, вы почувствуете, что «я» — это гораздо больше, чем внешность, социальные роли, характер, эмоции и сознание. Это что-то более глубокое, может быть, даже безграничное. Вы можете перечислить все ваши социальные роли, все то, что привыкли считать собой, и все равно понятие «я» этим не будет исчерпано. Что-то останется неназванным и неопределенным. Почему так происходит? Мы можем прожить всю свою жизнь и так толком, и не узнать, что же такое «я». Ответ прост. Мы привыкли воспринимать наше «я» как нечто, относящееся исключительно к земной, материальной реальности. Соответственно, и определение ищем в том, что нам известно по нашей земной жизни, и при этом не учитываем, что наше подлинное «я» имеет вовсе неземное происхождение. Всё проясняется, когда мы начинаем понимать, и принимать такую простую и вместе с тем сложную вещь, то, что мы называем наше «я», — это душа. Скажите «я» — это душа, и прислушайтесь к себе. Как отзывается в вас эта фраза? Может быть, вы почувствуете, что, произнося эти слова, как будто становитесь больше, словно исчезают границы и вы дорастаете до небес и даже выше? Все прежние определения ограничивают вас. Вы говорите «Я профессионал», «Я мужчина», «Я жена» и «Мать», «Я хороший человек». Но эти определения не вмещают вашу суть. Когда вы говорите «Я душа», ограничения исчезают, «Душа вмещает в себя всё. Не только ваши жизненные роли, но и все то, чем вы были, есть и будете. Душа – это целый мир, в котором нет невозможного и нет границ. Душа – это свет, это энергия, наделенная сознанием. Душа имеет божественное происхождение. Душа несет в себе частицу Творца. Душа – приходит на Землю как путешественница. Она создана не на Земле, она создана там, откуда все мы вышли, в мире душ, который и является нашей настоящей Родиной. Практическое задание. Перечислите все те роли, с которыми вы ассоциируете себя, все то, что вы подразумеваете, говоря «Я». Это могут быть и ваши социальные роли, и ваши достижения, и чувства, мысли, таланты, и ваша внешность, возраст и то, как воспринимают вас другие. Назовите лишь то, что в самом деле имеет отношение к вам, отражает ваше восприятие себя. Сделайте это в письменном виде, продолжив фразы. Первое «Я» — это второе. Я это. третье. я это. четвертое я это. Пятое. я это. Шое. я это седьмое. я это. Если семи определений оказалось недостаточно, добавьте еще. Вернитесь к первому определению, И представьте себя выполняющим соответствующую ему роль. Что вы делаете? Что чувствуете в этой роли? Комфортно ли вам в ней? Как вам кажется, эта роль полностью отражает вас? Вы получаете удовлетворение от реализации в данном качестве? Точно так же пройдите по всем определениям, анализируя, как вы чувствуете себя в каждой роли и насколько полно Она отражает вас. Вы сможете заметить, что каждая из этих ролей отражает лишь какую-то грань вашего существа. Ваше «я» значительно больше, чем то, как вы проявляете себя в этих ролях. Даже все эти роли, свойства и качества вместе взятые не отражают вас полностью. А теперь представьте, что все эти роли — лишь внешняя, поверхностная часть вашего существа. Это лишь внешний слой, тогда как вы на самом деле гораздо глубже. Закройте глаза и представьте, что вы погружаетесь внутрь своего существа, словно в огромный, прозрачный, пронизанный светом спокойный океан. Вот вы проходите верхний слой — Это ваши социальные, семейные и прочие жизненные роли. Скажите себе, все эти роли не я. Вот вы погружаетесь глубже и проходите через слой ваших чувств, мыслей, качеств характера, талантов. Скажите себе, что все это тоже не вы. Погружайтесь все глубже и глубже. Там, в глубине, вы видите источник света. Это и есть ваша истинная суть. Это свет души. Этот свет принадлежит и вам, и Творцу одновременно. Это ваш свет, как неотделимой части Творца. Представьте, что вы соединяетесь с этим светом. Вы слились воедино со своей душой. Мысленно окружите себя золотистым сиянием. Это свет любви. Представьте, что этот свет заполняет всё ваше существо. Скажите себе «Я – душа». Повторите несколько раз. Теперь вы вернули память о том, что являетесь душой. Теперь вы можете нести свет души в самом себе постоянно и наполнять этим светом все, что вы делаете. Представьте, что вы возвращаетесь обратно. Вы снова проходите сначала через слой своих мыслей, чувств, качеств, талантов, а затем через слой социальных ролей. Представьте, что наполняете эти слои светом своей души. Вернувшись обратно, Почувствуйте свое тело и откройте глаза. Скажите еще несколько раз «Я – душа». Почувствуйте свет души во всем своем существе. Человек – существо неземное. Да, мы с вами вовсе не земляне по своему происхождению. И если вы задаетесь вопросом, существует ли внеземной разум, просто посмотрите на себя. Вы и есть представитель внеземного разума, хоть и забыли об этом. Но как же так получилось, что души, частицы Бога, единого и целостного, отделились от Источника и оказались на земле в очень трудных, подчас невыносимых условиях? Нет. Это не наказание за грехопадение. То, что Бог наказал Адама и Еву, выгнав их из рая, не более чем легенда. Бог – это энергия любви, а потому Он никого не наказывает. Бог вовсе не отрекался от людей, отправляя их воплощаться в материальные миры. Напротив, Он сделал их своими представителями. «Мы – посланцы Бога на земле». С нашей помощью Бог расширяет свое влияние. Наша задача — нести свет и любовь Источника в те уголки Вселенной, где еще много тьмы. Одновременно Бог познаёт свои возможности с нашей помощью. Представьте себе, Бог — это свет. Вселенная Бога — это свет, там нет никакой тьмы. Но свет не виден на фоне света. Соответственно, Бог не может познавать сам себя. Познание возможно лишь в сравнении с чем-то. Свет можно познать только там, где есть тьма. Поэтому были созданы миры, подобные Земле, где есть не только свет, но и тьма, не только любовь, но и вражда, не только сотрудничество, но и соперничество. Поэтому души, которые, будучи частицами Бога, совершенны, как и Он, здесь временно забывают о своем совершенстве и играют роли, воплощаясь в людей и пытаясь в этом качестве все-таки вспомнить о своем совершенстве и решить все земные задачи наилучшим образом. Надо иметь в виду, Мы не отделяемся от Бога во время наших земных путешествий. Мы остаемся едиными с Ним. Просто забываем об этом. Мы не перестаем быть совершенными, как Бог. Просто временно натягиваем маски несовершенства, чтобы закалить свою энергию и научиться преодолевать трудности. В мире душ этих трудностей просто нет». Вот почему нужна земля. Это тренажерный зал для душ. Да, здесь трудно, но эти трудности помогают душе оставаться в тонусе и нарабатывать новые качества, накачивать свои духовные мускулы. Кроме того, если вы на земле, значит, вы добровольно приняли решение воплощаться здесь. Никто вас сюда не ссылал, никто не принуждал к этому. Это исключительно добровольный выбор души, и, воплощаясь, душа знает, на что она идет. Практическое задание. Представьте, что было бы, если бы вы были космическим странником, вечной, бессмертной, прекрасной душой, которая путешествует по Вселенной с целью исследовать новые миры, узнать, как там живется и какие-то из них на время сделать своим домом. На сей раз вы решили узнать, каково это — быть человеком на земле. Это непростое, но увлекательное путешествие. Представьте, что для вас жизнь на земле — это приключение и еще сложная, но интереснейшая игра. Вы точно знаете, что бессмертный — и с вами не случится ничего плохого. Вы чувствуете силу того света, который скрыт внутри вас. Вы чувствуете постоянную связь со своим настоящим домом, с Источником. Вы точно знаете, что вам по силам одолеть любые трудности и неприятности. Посмотрите глазами такого странника на вашу нынешнюю жизнь. Как бы вы увидели свои нынешние трудности, проблемы, заботы? Как бы вы отнеслись ко всем тем задачам, которые приходится решать каждодневно? Это все часть игры, часть приключения, а еще это испытание, позволяющее вам проверить силу своей души, силу своего божественного света, а также вспомнить о своем совершенстве, и выйти из тех ролей, где вы ведете себя несовершенно. Попробуйте сделать какое-то обыденное дело так, как его сделала бы бессмертная душа, наполненная Божественным Светом, бесстрашный и вечный космический странник. Душа и тело. Союз по любви. С чего же начинается земное путешествие души? Душа вселяется в тело еще на стадии внутриутробного развития, примерно на четвертом месяце беременности. Причем к выбору тела душа подходит очень тщательно, заранее просматривая все возможности, которые откроются для этого совместного существования в процессе жизни. Все души разные. Нет ни одной души, которая, как две капли воды, походила бы на другую. Вот почему каждый человек уникален и неповторим. Все души без исключения являются частицами Творца и носителями божественных энергий. И при этом у каждой души могут быть свои, отличные от других характеристики. Есть души активные, а есть созерцательные. Есть те, кто любит тишину и покой, а есть склонные к риску и приключениям. Есть души весёлые, полные энтузиазма, боевые, а есть тихие и нежные. Бывает, что душа выбирает тело под стать себе. Например, мирной, спокойной душе будет неуютно в беспокойном, нервном теле, и она может выбрать тело, которая тоже тянется к спокойствию, к неспешной, размеренной жизни. Но очень часто, ради прохождения необходимых уроков, душа выбирает себе задачу на сопротивление, вселяется в трудное для себя тело. И тогда может случиться так, что душа гармонична и хочет жить спокойной, мирной жизнью, а инстинкты тела, Все время толкают человека на риск, втягивают в конфликты и заставляют излишне нервничать, беспокоиться. В таком случае перед душой стоит задача воспитать это тело, преодолеть его негативные тенденции, привести к гармоничной жизни. Майкл Ньютон говорит, что союз тела и души похож на брак по любви. Он невозможен без взаимного согласия и без гармоничного единства двух половинок. Если же душа с телом не в ладу, значит, ваша задача – прийти к этому единству, обрести мир и согласие с самим собой. Мы должны помнить, что несем ответственность за свое тело. Оно дано нам временно, и мы должны беречь его. Вредные привычки, саморазрушение, плохое отношение к собственному телу – все это противоречит задачам души, пришедшей на землю, и не дает нам решать те задачи, ради которых мы воплотились. Практическое задание. Как вам кажется, какой характер у вашей души? Возьмите бумагу, ручку и напишите. «Моя душа?» Продолжайте, отвечая на вопрос «Какая?» Спокойная, буйная, жизнерадостная, бесшабашная, мудрая, увлекающаяся, осторожная, страстная, нежная? Еще какая? А в ладу между собой живут ваша душа и ваше тело? Бывает ли, что вы поддаетесь инстинктам и делаете что-то такое, что глубинный голос души не одобряет. Бывает ли, что этот голос говорит вам, что вы ведете себя неправильно? Бывает ли, что вы сами чувствуете, поступаете как-то не так? Этот внутренний голос, который мы часто называем голосом совести, и есть голос нашей души. Вы слушаете этот голос? или поддаетесь тем порывам, на которые вас подталкивают инстинкты тела или ваша нервная система, или древние отделы мозга, которые подчас диктуют нам свои правила, идущие вразрез сознанием. Вспомните случай из вашей жизни, когда вы слушали голос души и жили в согласии с ней, и те случаи, когда душа и тело были не в ладу. Каковы были последствия в каждом из этих вариантов? Что вам больше нравится – жить в согласии с душой или перечить ей? Как вам кажется, в вашей повседневной жизни вы слушаете голос души? Вы делаете то, чего просит ваша душа? А чего она просит, как вам кажется? Попробуйте услышать голос своей души и последовать его призывом. Подготовка к новому воплощению, исцеление и восстановл сил. Как же душа подходит к моменту выбора тела? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к пребыванию души в мире душ и посмотрим, как проходит эта жизнь между жизнями? После земного воплощения душа обычно нуждается в исцелении и восстановлении сил. Жизнь на земле – это тяжкий труд. Душа очень устает. Кроме того, во время воплощения она часто совершает ошибки и получает в результате травмы, повреждения. Когда мы говорим «душевная травма», то имеем в виду нечто нематериальное – Эфемерное. На самом же деле, душевные травмы оставляют самые реальные следы в энергетике души. И прежде чем душа сможет продолжить путешествие, эти травмы нужно исцелить. С этой целью душа попадает в особое пространство, заполненное светом, где она принимает своеобразный энергетический исцеляющий душ. Он не только восстанавливает поврежденные участки энергетики и очищает от любой негативности, но и позволяет душе отпустить от себя прожитую жизнь, развязать узы, связывающие с ней. Душе нужно получать новый опыт, и следы прежнего воплощения не должны ее сковывать. Практическое задание. Сейчас Когда мир душ стал более открытым для нас, мы можем учиться у него. Например, исцеляющий душ для души можно практиковать и в нашей земной жизни, когда нам нужно освежиться и очистить свои эмоции, избавиться от негатива и восстановить силы. Это в высшей степени полезная и эффективная процедура. Закройте глаза И представьте, что вы находитесь в просторном, светлом помещении, которое вам очень нравится. Пусть стены, пол, потолок будут из того материала и того цвета, которые вам приятны. Представьте себе интерьер, который действует на вас целительно. Там могут быть цветы, картины, скульптуры – или все, что угодно, что производит на вас хорошее впечатление. Только пусть все это будет выдержано в светлых, мягких, успокаивающих тонах или в ярких, радостных, но не раздражающих. Представьте, что вы встаете в центре этого помещения, и сверху на вас начинают литься потоки света, подобного солнечному, только более интенсивные, и яркие. Наверху, над собой, вы можете представить прозрачный купол или просто небо, с которого льется свет. Это свет из высшего, божественного источника. Это не просто свет, это энергия любви и исцеления. Вас омывают эти чистые струи света, они пронизывают ваше тело Вы наслаждаетесь этими теплыми, мягкими потоками, купаетесь в них и чувствуете, как уходит все негативное, беспокоящее, как заживают ваши эмоциональные раны, как струи света смывают вашу усталость и восстанавливают силы. Вы можете практиковать такой исцеляющий и восстанавливающий энергетический душ в любой момент, когда почувствуете потребность в этом. Разбор полетов с гидом-помощником. Но не все старые раны удается исцелить при помощи энергетического душа. И здесь, на Земле и в мире душ, для полного исцеления требуется дополнительная терапия дальнейшему исцелению посвящено все пребывание души в мире душ, где она проходит тщательный разбор полетов, анализ прожитой жизни, делает выводы и постепенно освобождается от остаточных негативных энергий, унаследованных от только что пройденного воплощения. Сначала душа, очень подробно разбирается в прожитой жизни, беседуя со своим гидом-помощником. И это тоже совсем не похоже ни на суд, ни даже на экзамен. Скорее, на дружескую встречу. Гиды-помощники излучают любовь и доброжелательность. Их задача состоит не в том, чтобы осудить душу, не в том, чтобы выставить ей какие-то оценки за прожитую жизнь, а только в том, чтобы помочь разобраться в ошибках и наметить план их исправления. К моменту этой встречи душа обычно уже сама знает и видит свои недоработки, поэтому она не нуждается в каких-то воспитательных воздействиях со стороны гида-помощника а только лишь в помощи, подсказке, совете, поддержки И все это душа получает во время такой встречи. Случаи из практики. Примечание. Все случаи, взяты из частной консультативной практики, все имена изменены. Андрей Н. пришел на консультацию с так как его беспокоили страхи, с которыми он никак не мог справиться. Он ругал себя за недостаточно мужественное поведение в сложных ситуациях, когда другим была нужна его помощь, но ничего не мог с собой сделать. В трансовом состоянии под гипнозом выяснилось, что в прошлом воплощении Андрей был женщиной по имени Марианна. Когда предыдущая жизнь закончилась и душа Марианны попала в мир душ, Встреча с гидом-помощником произошла в цветущем яблоневом саду. В точно таком же саду Мариана любила играть в детстве, когда жила в большом доме, вокруг которого было много яблонь. И вот, к своему удивлению и радости, душа Марианы снова оказалась там. К еще большей ее радости гидом-помощником оказалась душа, которая когда-то в еще более ранних воплощениях была ее старшей сестрой. Так что это была очень теплая сердечная встреча. Во время этой встречи Марианна уже знала, в чем ее проблема. Она была очень несмелой на протяжении всей своей жизни, из-за чего упускала все те лучшие возможности, которые преподносила ей жизнь». Одна из наших жизненных задач – преодоление страха. Марианна не справилась с этой задачей, из-за чего ее жизнь закончилась плачевно. Она не смогла постоять за себя и своих детей, когда чужие люди выгнали ее из ее собственного дома. Дети оказались в приюте, а она просто погибла от голода и холода, оказавшись бездомной, в морозную зиму. Во время беседы гид-помощник начал разговор с того, какими позитивными качествами обладала Мариана. Оказалось, она была наделена очень добрым нравом, умела сочувствовать и помогать другим, но из-за страха редко делала это. В глубине души она была радостным и жизнелюбивым человеком, но не позволило развиться в себе этим качеством. Из беседы с гидом-помощником Марианна сделала вывод, что могла бы прожить жизнь иначе, гораздо успешнее, если бы не побоялась вовремя вырваться из-под опеки слишком властных родителей и начать самостоятельно нести ответственность за себя. Было решено, что в следующей жизни Мариане лучше будет воплотиться в мужском теле, которое будет физически крепким и способным преодолевать большие нагрузки. Предполагалось, что это поможет душе одолеть преследующие ее страхи. Узнав о причинах своих страхов, Андрей начал активно работать над их преодолением. Самое главное, что он поверил в себя, в свои силы, и взял на себя ответственность за собственное развитие. После встречи с гидом душа отправляется в то место в мире душ, где обитают близкие ей души, друзья и родные. Это место – дом души в мире душ. Все по-разному перемещаются туда. Кто-то перелетает по воздуху или плывет в потоках энергии, Другие просто оказываются там, где их окружает множество близких душ. Это словно снова оказаться в родной семье после долгой разлуки. Душа счастлива оказаться среди тех, кого она хорошо знает и любит. И дальше им предстоит развиваться и обучаться вместе. Обучение и досуг в мире Душ. Обучение в мире душ происходит в обстановке, чем-то напоминающей земные школы. С только разницей, что оценок здесь не ставят, а сами уроки проходят в очень маленьких группах и в крайне доброжелательной атмосфере. Учителя – это обычно тоже души, воплощающиеся на земле, только дальше продвинувшиеся в своем развитии. Учителя не заставляют никого учиться, не принимают дисциплинарных мер. Они бесконечно терпеливы. В мире душ нет времени, поэтому учителя и в самом деле готовы ждать вечность, пока ученик будет готов по своей воле приступить к занятиям. Души учатся тому, что им понадобится для дальнейшего развития как в мире душ, так и в земной жизни. Кто-то учится смелости, а кто-то терпению и сдержанности. Кому-то нужно стать более мягким, а кому-то более твердым. Кто-то нарабатывает стойкость и умение противостоять трудностям жизни, а кто-то тренирует сочувствие и способность помогать другим или даже сам готовится быть учителем для молодых душ. У каждого своя задача, и обучение идет согласно индивидуальному плану. Но не только учебой заняты души. У них есть время и для досуга, и для развлечений. Да-да, души во время жизни между жизнями тоже умеют развлекаться. В перерывах между занятиями они могут наслаждаться природой, гулять в лесу или проводить время в саду, устраивать пикники или отдыхать в уединении. Они могут танцевать, петь, заниматься музыкой и созданием произведений искусства, ухаживать за растениями и животными и даже играть в разные игры, например, в мяч или в прятки. Некоторые души любят путешествовать и не раз отправляются на Землю, чтобы снова навестить те места, которые они особенно любили при жизни. Душа, даже не обладая телом, может, к примеру, отдыхать на морском берегу, кататься на волнах и играть с дельфинами. Практическое задание. Закройте глаза и представьте, что вы душа, чистая энергия, свет, творца. Ваши возможности не ограничены, Вы можете принимать любую форму, вы можете менять внешность, а можете становиться просто лучом света или разноцветной энергией. Вы можете путешествовать по разным временам и пространствам. Вы можете мгновенно оказываться в любом месте, где только захотите. Вы можете прямо из воздуха создавать все необходимые вам предметы. Например, если вам хочется поиграть на гитаре, вам достаточно пожелать, и гитара появится в ваших руках, и вы начнете извлекать прекрасные мелодии, даже если никогда раньше этого не делали. Представьте, что вы путешествуете, играете, принимаете разные формы, трансформируетесь во все, что хотите – что вы понимаете язык животных и птиц и можете летать с птицами, плавать с дельфинами. Играйте в это, наслаждайтесь игрой. Так вы сможете почувствовать свою безграничность, а также восстановить силы и энергию. Совет старейшин. Напутствие перед дорогой. И вот, когда энергия души восстановлена, Раны залечены, учеба закончена, прожитая жизнь проанализирована и извлечены уроки на будущее, душа знает, что приближается момент следующего воплощения. Но сначала она должна предстать перед советом старейшин или мудрецов. Нет, это вовсе не похоже на страшный суд, старейшины Это обычно очень развитые души, которые уже не воплощаются на земле, так как достигли всего возможного совершенства. Они приглашают душу к себе тогда, когда она уже готова встретиться с этими высокоразвитыми созданиями и запланировать свое дальнейшее развитие, принять решение о том, чтобы продолжить путешествие и заняться более важной деятельностью. Встреча со старейшинами – это честь для души. Она обычно производит на душу сильнейшие впечатления, и это совершенно не похоже на экзамен или какое-то испытание. Встреча обычно происходит в торжественной обстановке в большом зале. Мудрецы, число которых может составлять от трех до десяти, восседают за длинным столом. Они очень вежливы и мягко приветствуют пришедшего, никогда никого не осуждают. Обычно беседа с ними носит выраженный терапевтический характер. Старейшины помогают душе обрести гармонию, прояснить ее задачи и подготовиться к дальнейшему пути. Именно здесь, в зале совета, как нигде сильно ощущается присутствие некой высшей силы Творца – И это тоже благотворно сказывается на душе, пришедшей на совет. Старейшины задают душе вопросы, отвечая на которые она демонстрирует, насколько хорошо извлекла уроки прошлого и подготовилась к следующему воплощению. Душа обычно не боится критики. Ведь, во-первых, в мире душ ничего невозможно скрыть. Все видят друг друга насквозь и, как следствие, отпадают все опасения быть разоблаченными в чем-то. Нет и не может быть никаких страхов, что кто-то узнает о вас что-то такое, что вы бы хотели скрыть. Во-вторых, в мире душ ничто не встречает осуждения или порицания. Вы встретите только сочувствие и желание помочь. И, в-третьих, в мире душ... Душа настолько явственно видит и осознает свои собственные ошибки и недочеты, что сама себе становится самым строгим критиком. А раз так, ничья критика ей уже не страшна. Но ее и не будут жестко критиковать. Напротив, если старейшины видят что душа слишком уж расстроена и корит себя за поведение в прошлой жизни, ей дадут понять, что она любима и что ее очень ценят. На совете неизменно царит атмосфера сострадания и прощения. О чем же задают вопросы старейшины? О том, чего душа планирует достичь в следующем воплощении, о том, Удается ли ей следовать своей высшей божественной природе, не отступается ли она от высших ценностей и как собирается поддерживать свое единство с Творцом дальше? О том, насколько успешно душа пребывала в выбранном ею теле, был ли гармоничен этот союз? О том, удавалось ли ей сохранить свою целостность в общении с другими людьми Не теряла ли она свою силу, попадая под разные влияния? Умеет ли она постоять за себя? О том, как душа преодолевала трудности? Удавалось ли ей после падений подняться и продолжить свой путь? О том, научилась ли душа справляться с гневом и прочими негативными эмоциями? О том, готова ли она с радостью идти по жизни в новом воплощении? Таким образом, старейшины выявляют общие тенденции нашего развития и то, насколько успешно мы движемся по пути совершенствования. Затем они подбадривают душу, помогают ей взглянуть на себя с любовью. Душа обычно покидает совет в состоянии воодушевления, она преисполнена любви и желания реализовать свои лучшие качества – в следующем воплощении. Случай из практики. Элеонора, женщина 38 лет, в состоянии транса обнаружила, что в прошлом воплощении очень жестоко вела себя по отношению к близким и даже к собственным детям, которых несправедливо наказывала и частенько лишала своей заботы. Ее дети также выросли озлобленными людьми, которые не могли дать любви и тепла своим потомкам. Представ перед советом, душа Элеоноры очень сильно раскаивалась и корила себя. Тогда старейшины напомнили ей о том, что в глубине души она несет очень много добра и света, просто под давлением обстоятельств жизни эти качества оказались подавлены. Но все же они проявлялись время от времени. Так, однажды Элеонора увидела на улице плачущего, потерявшегося ребенка. Она остановилась, чтобы ему помочь, несмотря на то, что очень спешила. Отложив все свои дела, Элеонора окружила ребенка таким теплом и заботой, каких сама от себя не ожидала. Она успокоила его, и приложила все усилия, чтобы найти его родителей. Малыш запомнил этот случай на всю жизнь, хотя сама Элеонора забыла об этом. Спасенному ею мальчику она показалась доброй феей, волшебным существом. Это помогло ему самому вырасти добрым человеком с верой в то, что в мире много добрых, прекрасных людей — готовых прийти на помощь другим. Душа Элеоноры словно возродилась, вспомнив этот эпизод. Она поняла, что не является злой и жестокой от природы и что задача ее следующей жизни – возродить в себе любовь и доброту, даже вопреки всем обстоятельствам. В нынешнем воплощении Элеонора пережила много трудностей и несправедливостей но не озлобилась. В настоящее время она прекрасная мать троих детей. Ее проблема заключается в периодически возникающих приступах гнева и раздражения, но она научилась успешно с этим справляться, когда поняла, что ее истинная суть – это любовь. Где, когда родиться и кем быть, мы выбираем сами». И вот совет старейшин пройден. Большинству душ достаточно пройти его один раз, чтобы получить одобрение на следующее воплощение. А дальше душа направляется в специальный просмотровый зал, где перед ней, как на экране, разворачиваются вероятные картины будущей жизни и предоставляется возможность выбрать место и обстоятельства этой жизни – родителей и, конечно, тела. В выборе душам помогают их гиды, а также учителя и наставники из мира душ. Но душе дается во всем этом очень большая свобода выбора. Главное, чтобы она сама приняла решение, где она хочет жить, кем быть в земной жизни. Также она должна самостоятельно определить для себя какие уроки ей необходимо пройти в будущем воплощении и какие условия будут наилучшим образом соответствовать этим урокам и поставленным душой целям. И вот выбор сделан. Душа точно решила, в каком теле хочет воплотиться на сей раз. Ну что ж, в добрый путь. Практическое задание. Представьте, что вы, душа, осознанно выбрали и то тело, в котором сейчас живете, и своих родителей, и место, где вы родились, и условия вашей жизни. Все это не случайно. Все это результат очень большой работы, серьезного анализа тех уроков, которые вам необходимо пройти. Ваше тело лучше всего подходит для прохождения ваших уроков. Ваши родители, именно те люди, у которых вы хотели родиться, потому что считали это лучшим для себя. Те условия жизни и то место, где вы оказались, и даже те трудности, которые вы испытываете, все это вы предвидели заранее, вы были готовы к этому и знали, что сможете использовать все это во благо, чтобы исправить прежние ошибки, наработать новые качества и еще немного приблизиться к божественному совершенству. Нет ли у вас привычки жаловаться на обстоятельства своей жизни, обижаться на родителей? А может, вы часто критикуете свое тело, недовольны им? Начните менять привычки. Скажите себе, что все это вы выбрали сами для своего блага. Значит, вам надо понять, какие уроки следует извлечь из всего этого. Если в вашей жизни есть трудности, они вам тоже во благо. Главное вспомнить, что вы бессмертная душа, частица Творца, что ваша суть — это энергия любви и вам по силам справиться с теми задачами, которые ставит перед вами жизнь. Ведь эти задачи вы тоже наметили себе сами.